Глава восьмая. Нет, специально Телло во дворец не приглашали, но если Скарлет значится среди гостей, то и она тоже должна быть. Опять легенда играет с ней в свои игры. Вероятно, он вычеркнул ее из списка после того, как она поговорила с Найджелом. Она глубоко вздохнула, стараясь не нервничать, хотя, казалось, все слуги в крыле слышат, как колотится ее сердце. Стражнику, который сопровождал ее сюда, ничего не стоило вышвырнуть ее в ночь. Никто бы ничего и не заметил, по крайней мере, сразу, учитывая, как часто Телла исчезала намеренно. Даже в настоящий момент она была разлучена со Скарлетт и всеми остальными, кого знала в Валенде. Моя сестра предприняла Телла еще одну попытку. Ее поселили во дворце. Я могла бы пожить с ней в одной комнате. Это совершенно неприемлемо, ответила смотрительница более жестким, чем раньше, тоном. Не понимаю, почему, возразила Телла. Моя сестра во всяком случае возражать бы не стала. «И кто же ваша сестра такая, уж точно не монаршая особа, правящая пятой частью света?» Телла едва сдержалась, чтобы не огрызнуться, от отчего ее еще быстрее выгнали бы прочь. Вместо этого она спросила елейным голоском, «Как насчет другого крыла? В таком большом дворце наверняка найдется одна свободная комната». «Даже если бы это было так, остаться вы все равно бы не смогли, потому что вас нет в списке гостей». При этих словах стражник подошел ближе, оглашая изысканный вестибюль лязганием своих доспехов. Телли пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не повысить голос. Вместо этого она притворилась, что вот-вот разрыдается. Губы задрожали, глаза наполнились слезами, «Прошу вас, смилуйтесь, мне больше некуда идти!» — взмолилась она, надеясь, что где-то под накрахмаленным платьем у этой женщины есть сердце. «Просто найдите мою сестру и позвольте мне остаться с ней!» Поджав губы, смотрительница окинула Донателлу оценивающим взглядом. «Здесь я вам позволить остаться не могу, но, возможно, в комнатах для прислуги найдется свободная койка или гнездо, Заслышав эти слова, следивший за ней стражник вдруг хихикнул. У Теллы упало сердце. «Что еще за гнездо в комнатах для прислуги?» мысленно удивилась она. «Прошу прощения», — пророкотал у нее за спиной низкий мужской голос, от которого Утеллы волосы на затылке встали дыбом, а желудок сначала камнем ухнул вниз, а затем завязался узлом. Подобное воздействие на нее мог оказать тембр одного единственного человека — Данте. Он подошел к ней с самым невозмутимым видом, как обычно, с головы до ног, одетый в черное и с неизменными татуировками на руках. В его лучистых глазах сверкали веселые искорки. «Что-то не так с размещением?» — поинтересовался он. «Вовсе нет», — ответила Телла, гадая про себя, не покраснели ли у нее от смущения щеки. Хоть бы Данте не слышал ее разговоры со Смотрительницей, была небольшая путаница, но она уже решена. «Какое облегчение! А то мне показалось, будто Смотрительница грозилась отвести вас в помещение для прислуги. «Только если там найдется место!» — тут же ввернула суровая дама. Позеленевшая от ужаса Телла готова была сквозь лазурный пол провалиться. Но, к ее удивлению, Данте, которому обычно нравилось смеяться над ней, на сей раз даже уголка рта не скривил. Вместо этого он в упор посмотрел на смотрительницу и негодующе воскликнул. «Известно ли вам, кто эта молодая дама такая?» «Прошу прощения», — сказала та, — «а сам вы кем будете? Я присматриваю за исполнителями легенды». Теперь голос Данты звучал еще более высокомерно, чем обычно, так что Телла не могла понять, говорит ли он правду или сочиняет ложь. Но эту девушку помещать в комнату для прислуги я бы вам не советовал. Отчего же? спросила смотрительница. От того, что она помолвлена с наследником престола Меридианной империи. Суровая дама настороженно нахмурила брови, и Телла хотела было сделать то же самое, но сумела быстро скрыть удивление за надменным выражением, которое, по ее мнению, вполне подходило невесте королевского наследника. В действительности Телла даже не знала, кто им нынче является. У Элантины детей не было, а претендентов на престол убивали скорее, чем новости успевали дойти до бывшего дома Теллы на отдаленном острове Тризда. но ей было все равно, кто ее мнимый жених, лишь бы не спать в каком-то там гнезде. К сожалению, главная смотрительница по-прежнему была настроена скептически. «Я и не знала, что у его высочества появилась новая невеста», — заявила она, «потому что это хранится в тайне», — с легкостью солгал Данте. «Полагаю, он собирается объявить о помолвке во время следующего торжества, поэтому и вам советую держать рот на замке». «Вы, я уверен, наслышаны о его характере». Смотрительница напряглась. Взгляд ее метался от Данте к Телли и обратно. Совершенно очевидно, она им обоим не доверяла. Но страх перед крутым нравом наследника должно быть одержал победу над здравым смыслом. «Я еще раз проверю, не найдется ли свободной комнаты», — сказала она. «Все занято в связи с праздничными мероприятиями, но, возможно, кто-то из приглашенных не приехал». Как только она ушла, Данте снова повернулся к Телле, наклонившись поближе, чтобы никто из любопытствующих слуг не смог подслушать. «Не спеши меня благодарить». Именно так Телла и хотела поступить, но после подобной реплики заподозрила, что Данте вовсе не одолжение ей сделал, а совсем наоборот. «Никак не пойму, то ли ты только что спас меня, то ли поставил в еще более неловкое положение? Я нашел тебе комнату, не так ли?» И также приписал мне раздражительного жениха. Он приподнял уголок губ. «А ты бы предпочла притвориться моей невестой?» Сначала я так и хотел сказать, но подумал, что это будет не лучшим выбором, поскольку... «Что ты тогда наговорила своей сестре?» Он задумчиво постучал пальцем по гладкому подбородку. «Ах, да», цитирую, «это было ужасно, худшее поцелуи в моей жизни, повторение которых я определенно не жажду». Телла почувствовала, что бледнеет. «Кровь, Господня! Нет, у Данте ни стыда, ни совести. Ты подслушивал. Мне не пришлось этого делать, поскольку ты изъяснялась довольно громко». Телла хотела было сказать, что не имела этого в виду. Неужели он не понимает? Но ей вовсе не хотелось поощрять и без того раздутое самомнение Данте. «Так значит, теперь ты мне мстишь?» Он склонился к ней еще ближе, и Телла поняла, что на смену насмешливости пришло иное, куда более глубокое, темное и опасное чувство. Он подчеркнуто медленно провел своим теплым пальцем по ее ключице, отчего у Теллы сбилось дыхание. И все же она не отстранилась, даже когда его глаза оказались почти на одном уровне с ее, так близко, что она почувствовала трепет его ресниц. «Давай считать, что теперь мы квиты». Данте приблизил губы к уголку ее рта, но за мгновение до касания отстранился. «Ох, нет, я бы не хотел повторять столь неприятное для тебя действие». Не говоря больше ни слова, он важно удалился, и Телла, глядя ему вслед, заметила, что его широкие плечи трясутся будто от смеха. Она почувствовала себя обманутой. После того, что только что сделал Данте, квиты они точно не были». Через несколько быстрых ударов сердца вернулась главная смотрительница и, натянуто улыбнувшись, объявила. «Кажется, у нас есть свободные покои в Золотой башне Элантины». Телла судорожно сглотнула, возможно, Данте все-таки оказал ей услугу. Если не принимать в расчет бесчисленные городские руины, Золотая башня Элантины являлась самым старым сооружением во всей Империи. По слухам, стены ее были из чистого золота, а внутри имелось множество всевозможных потайных ходов, с помощью которых правители могли ускользать из дворца. Многие считали, что золотая башня не просто копия утраченной башни из колоды судьбы, но подлинная твердыня с сокрытой внутри древней магией, ждущей своего часа. Обычно гости в башню не допускаются – Изрекла осмотрительница, выводя Теллу из сапфирового крыла в стеклянный двор, где причудливо одетые люди прогуливались группками под переливчатыми арками и хрустальными деревьями с серебряными листьями. Выросшая на отдаленном завоёванном острове и незнакомая с дворцовой культурой, Телла задумалась, придворное ли это, или просто другие гости, о которых упоминала ее суровая провожатая. «Посетителей вам принимать нельзя». Продолжила между тем смотрительница. «Даже жених не будет допущен в ваши покои!» Телла хотела было сказать, что ей и в голову не пришло бы позволять юноше войти в свою комнату, но, вероятно, не стоило нагромождать друг на друга слишком много лжи. В противном случае вся шаткая конструкция рисковала обрушиться». В конце двора обнаружились единственные двойные двери, ведущие в золотую башню, такие огромные и тяжелые, что каждую из створок удавалось открыть лишь совместными усилиями трехчасовых. Телла и не заметила, что стражник из каретного сарая все еще следует за ней, пока ему не велели оставаться снаружи, пропуская Теллу со смотрительницей внутрь. Либо весть о помолвке столь быстро разнеслась по дворцу, либо эта суровая дама и впрямь была такой важной, какой себя считала. Телла надеялась на последнее, потому что как только настоящий наследник раскроет ее уловку, ее наверняка разоблачат и вышвырнут из дворца. Или того хуже. А до тех пор, пока этого не случилось, она решила наслаждаться происходящим. Вопреки рассказам, внутренняя часть башни была вовсе не золотой, но довольно ветхой. Даже воздух пах седой стариной, полной забытых историй ушедших слов. Нижний уровень подпирали старые каменные колонны, местами щербатые, и декоративные капители, вырезанные в виде двуликих женщин. Пространство освещалось потрескивающими черными факелами, пахнущими ладаном и заклинаниями. Смотрительница вела ее вверх этаж за этажом, и везде полы скрипели у них под ногами. Дверь, перед которой они, наконец, остановились, выглядела такой старой, что, как показалось Телли, от одного прикосновения могла слететь с петель. «Неудивительно, что здесь никогда не останавливались гости», — подумала она. «У вашей двери всегда будет дежурить охранник». Смотрительница позвонила в висящий у нее на шее колокольчик, вызвав часового в кольчуге из белого металла. «Я бы не хотела, чтобы с невестой наследника что-нибудь случилось». «Сильно сомневаюсь, что вы сейчас говорите искренне», — парировала Телла. Ее провожатая снова заулыбалась, и ее улыбка медленно расползлась по губам, как пятно. По крайней мере, вы сообразительнее, чем кажетесь. Но если вы действительно помолвлены с наследником, то опасаться следует вовсе не стража ее величества. Я вообще не верю, что нужно чего-то бояться. Телла захлопнула дверь, оставив смотрительницу в коридоре, чтобы больше не слышать ее колкостей. К тому же она не доверяла и собственному языку, вполне способному сболтнуть лишнее. Неразумно было расстраивать эту суровую даму, как, впрочем, и лгать о том, что является невестой королевского наследника. Похоже, за это ей придется поквитаться с Данте. С другой стороны, его стараниями она получила фантастические покои. Башня, возможно, в самом деле очень древняя, зато жить ей предстоит в роскоши. Лунный свет свободно проникал в окна, заливая все вокруг мечтательным сиянием. Кто-то заботливо поставил на один из изящных стеклянных столиков в гостиной поднос со сладостями, Телла взяла печенье в форме звезды и, пройдя мимо двух каминов из белого камня, оказалась в великолепной спальне с застеленным голубыми коврами полом. Они сочетались с тяжелыми занавесями, свисающими с уютной кровати с балдахином. Телле немедленно захотелось рухнуть на нее и прогнать все проблемы сном. Но сначала нужно написать Скарлет и сообщить, что она... Тут откуда-то из-за угла донеслись два голоса, и взгляд Теллы метнулся к приоткрытой двери, которая, вероятно, вела в ванную комнату. Она снова услышала шепот. «Должно быть, это служанки, которые и не догадываются о присутствии Теллы». Один голос был легким и щебечущим, другой — теплым и мягким, как будто маленькая птичка разговаривала с пухлым кроликом. «Мне, честно говоря, ее жаль», — заметила девушка-кролик. — Хочешь сказать, что не мечтала бы о помолвке с наследником? — защебетала птичка. — Ты его видела? — Мне все равно, как он выглядит. Он убийца. Всем известно, что между ним и троном императрицы Элантины стояло 17 человек, и все они один за другим умерли ужасной насильственной смертью. Но это не значит, что их всех убил он. Но не знаю. пробормотала девушка-кролик. «Я слышала он даже неблагородных кровей, но так опасен, что настоящий наследник и не помышляет перебежать ему дорожку. Не болтай глупости, Барли!» Девушка-птичка пронзительно рассмеялась. «Нельзя же верить всему, что слышишь!» «А как насчет слухов о том, что именно он убил свою последнюю невесту?» Обе служанки резко замолчали, и Телли вдруг показалось, что в воцарившейся напряженной тишине раздался хриплый хохот смерти». Он заскрежетал, как врезающийся в кость ржавый металл. Тот же самый звук она слышала, спрыгнув во время караваля с балкона. Жуткое приветствие того, кто входит в сумеречный чертог, теперь служило леденящим душу напоминанием о времени, когда и она сама принадлежала смерти, которая теперь хочет ее вернуть. Определенно Данте заслуживает смерти. медленной. Уж Телла постарается. Возможно, она воспользовалась бы для этой цели своими атласными перчатками, обвязала бы их вокруг его шеи, а затем голыми руками придушила бы. Этот угрюмый ублюдок не только навязал ей мнимого жениха со скверным характером, он выбрал убийцу. Возможно, Телла и оценила бы его тонкую задумку, не будь его месть направлена на нее саму.